Глава вторая. Опасные чары. Я думал, вы в опасности, а вы в драме. Александр Андерсон. Ализиум, Алекс и монеты. В общем, эксперимент удался, сказал господин Габриэль Морис, снова прикладывая к колбу платок. Он забыл, что пару минут назад убрал шишку магии. поэтому ойкнул и смутился, почти покраснев, и спрятал платок в кармане брюк. «Да, я успел заметить», — хмуро сказал Кондор. Он сидел на письменном столе Габриэля, скрестив на груди руки, и выслушивал отчет с видом строгого наставника. Меня он подчеркнуто не замечал, и я пряталась рядом, сгорая от стыда за свои капризы. Габриэль то и дело нервно косился в мою сторону, но, похоже, сейчас у него были куда более важные проблемы, чем выяснение того, кто я и откуда взялась. Я же без зазрения совести рассматривала его, замечая в холодном утреннем свете и въевшиеся следы чернил на тонких пальцах и подслеповатый прищур. В руках Габриэля в какой-то момент оказался футляр для очков. Он то и дело нервно щелкал его крышкой, но доставать содержимое не торопился. светло чуть вьющиеся пряди едва прикрывали уши. Самая короткая стрижка, которую я видела в этом мире. Мне показалось, что во всех его жестах, в мимике, в том, как он смотрел на мир вокруг, сквозила какая-то странная рассеянность. Эта рассеянность — Этот беззащитный взгляд, мягкие черты лица и пятна чернил, все это делало Габриэля похожим на потерянного ребенка. Он поймал мой взгляд, очевидно, смутился, отчего я сама скромно опустила ресницы, и вдруг обратился напрямую ко мне. — Леди хочет что-то сказать? — А? Нет-нет, ничего. Я встрепенулась. — Леди вообще пожалела, что не слушала старших. Кондор хмыкнул почти одобрительно и кивнул собеседнику, чтобы тот продолжал. — Создание коридора с использованием твоих знаний и хорошего резерва действительно дало результат. Габриэль заложил руки за спину и сделал пару шагов туда-сюда по комнате. — И я все еще склонен считать, что рвать завесу в эту ночь было правильным решением, потому что... грани истончились. Может быть, в другой раз и не сработает? — Да и где снова взять такой запас? Кондор кивнул на то самое зеркало с розами на оправе, которое пару минут назад осторожно отставил в сторону, к стене, чтобы не уронить. Амальгама изъедена. — Да, для стабильной... точки... Габриэль остановился и покосился на меня. «Нужно что-то более тонкое и прочное, чем человеческое творение. Я трижды просчитывал катаптрическую схему леди Мельшиор Бонне, но мне не удается найти лазейку, чтобы уменьшить поглощение». Он сощурился, словно у него резко заболела голова. «Но суть не в том. У меня катастрофа». Кондор наклонил голову набок, выражая абсолютное внимание. «Катастрофа очень... деликатного характера, иначе бы я не стал тревожить тебя так рано!» Габриэль снова нервно щелкнул крышкой футляра для очков. «Я вытащил кое-что с той стороны!» Я почувствовала, как у меня задрожали руки. «Кое-что?» – вкратчиво спросил Кондор. «Кое-кого», – признался Габриэль, покосившись на зеркало, из которого мы пришли, и снова дотронувшись до места на лбу, где был след удара. «Нет, правда, я не хотел...» Начал он оправдываться с непонятным нервением, будто бы боялся осуждения со стороны Кондора. «Я планировал только создать межпространственный переход, но совершенно не ожидал, что...» Снова взгляд в мою сторону. «Что с той стороны придут...» — Так. — Кондор вдруг стал в разы серьезнее, чем был до этого. — Судя по тому, что ты жив, у этого кого-то нет ни когтей, ни клыков. — Ни когтей, ни клыков. — Габриэль потер лоб. Но поразительная меткость, когда дело дошло до пресс-попьей с кварца. Я нервно кашлянула и приложила руку к груди, пытаясь успокоиться. Кондор спрыгнул со стола. Только не говори, что я притащил оттуда человека, Кондор, девушку. Точнее, она сама свалилась в переход и, кажется, была непотребно пьяна. И Габриэль опять посмотрел на меня. И одета почти так же, как твоя спутница. Не знает языка, кстати, это тоже повод задуматься над вплетением дополнительной формулы, создающей возможность ограниченного и направленного контакта с информационным полем. Воодушевленно начал он, но заметил суровый и сосредоточенный взгляд собеседника и осекся, переминаясь с ноги на ногу. «Она не понимает, что произошло, крайне напугана. Я попытался успокоить ее и...» «Получил тяжелым предметом в лоб, да?» — фыркнул Кондор. «Поздравляю, ты теперь в элитном клубе. Скажи, когда в ход пойдут книги и канделябры». я с удовольствием обсужу с тобой проблемы самозащиты и уязвленной гордости. Где она? Кто? Габриэль недоуменно моргнул. Девушка бестолочная одаренная. Кондор сказал это с невозмутимо спокойным и одновременно крайне обреченным видом. С этой проблемы стоило начинать. Я... Я применил чары сна. Она у меня в спальне. И... кажется, она ничего не помнит. Она оказалась моей ровесницей, но из тех, с кем мы вряд ли бы подружились, слишком уж разным мирам обе принадлежали там, с другой стороны. У меня было не слишком много близких подруг, больше приятельниц, но таких вот, тоненьких, изящных, способных позволить себе носить зимой укороченные джинсы с розовыми кроссовками на платформе, среди них не попадалось. Кто-то вроде нее редко разговаривал с кем-то вроде меня, по крайней мере в школе и на первых курсах. Как бывало потом, я еще не знала. Я подошла ближе, отодвинув руку Кондора, который попытался меня перехватить, но молча пропустил, словно бы признал мое право интересоваться этой девушкой. Джинсы были порваны на колени, видимо, во время падения, а не для красоты, потому что рядом с дыркой ткань испачкалась. Копна вьющихся светлых волос на фоне вишневой обивки дивана почти сияла. У корней волосы были чуть влажные, а одна прядь торчала в сторону, испачканная в чем-то липком. Я попыталась ее поправить. Веки девушки дрогнули, она зашевелилась, когда моя рука почти коснулась ее щеки, но не проснулась. От нее пахло сладким парфюмом и алкоголем. И какое-то время назад она точно была ярко накрашена. — Сейчас тушь и глиттер, — свек, — осыпались на щеки. Подводка размазалась, розовая помада почти стерлась, оставшись только по контуру пухлых, очень красивых губ. «Умыть ее ты не мог?» — проворчал Кондор, подходя ближе. Он подвинул меня мягко, но не церемонясь. Длинные пальцы чародея легли на виски девушки. Она чуть слышно застонала, открыла глаза и тут же их закрыла с глубоким вдохом. «Отойди в сторону, милая», — тихо попросил Кондор. «Ты слишком волнуешься и мешаешь мне». Я нервно сглотнула и правда отошла, шлепая босыми ногами. В этом доме никто не торопился подавать мне тапочки. По прохладному паркету с узором из цветов. Я остановилась рядом с Габриэлем. Он сейчас выглядел еще более рассеянным и суетливым, словно боялся и этой женщины, которая, правда, успела присадить ему шишку на лоб, и Кондора, который не скрывал, что был им, Габриэлем, недоволен. И меня». На меня Габриэль старался не смотреть, словно не знал, что со мной делать и как себя при мне вести. Поэтому мы оба смотрели на то, как Кондор, прикрыв глаза, держит пальцы на висках моей подруги по несчастью. Мне показалось, что Габриэль хочет чем-то помочь. Слишком уж напряженно он сжимал ладонь в кулак, но боялся, что его неуклюжая помощь только навредит. — Что он делает? — шепнула я, кивнув на Кондора. Габриэль покосился на меня в изумлении, как будто бы рядом с ним ожила статуя и спросила, почему небо синее, а вода мокрая. — Снимай чары, — ответил он, моргнув. Я изобразила на лице крайнюю заинтересованность. М, -м, м Он завел руки за спину и дернул головой, то ли стряхивая в сторону прядь волос, которая лезла в глаза, то ли просто нервничая. «Чары сна — это очень тонкое воздействие. Я заставил мозг этой леди...» Слово «леди» Габриэль произнес каким-то сомнением. «Замедлить все процессы. Такое вмешательство должно быть осторожным, а я, сами понимаете, действовал в спешке, поэтому господин Далеви в первую очередь проверяет, не причинили ли чары какой-либо вред». это лучше делать при физическом контакте!» Я потерла локоть. «Не слишком приятная процедура», — добавил Габриэль, не глядя на меня. «Хотя при определенном уровне таланта волшебники сводят все риски к...» «Заткнитесь оба!» Кондор чуть повернул голову в нашу сторону, сощурившись настолько злобно, что я вытянулась по струнке и испуганно спрятала руки за спиной. Эта дурочка пьяна так, что рядом с ней самому пить не надо. С неприязнью добавил он, собирая волосы девушки в узел, чтоб не мешали. Достаточно вдохнуть поглубже. Может быть, она лечила разбитое сердце? Не без предположила я. Заработав в свою сторону, еще взгляд, намекающий, чтобы не лезла под руку с глупыми комментариями. Пришлось виновато поджать губы. Слишком уж хорошо я понимала, что сегодняшнее утро запечатлело не лучший из моих портретов. От стыда даже в носу защипало. Я шмыгнула. Габриэль покосился в мою сторону. Простуда? Я пожала плечами. Замок, сквозняки, все такое. И хозяин зимы, и прочие фейри, и ледяная река, текущая с той стороны мира. В общем... Такая себе ночка. И утро не лучше. Пришлось отвернуться и сделать вид, что я чихнула. Так сильно, что слезы из глаз брызнули. Она очнется, когда я прикажу. Кондор выпрямился и тряхнул руками так, словно сбрасывал с них что-то невидимое. Потом он задумчиво посмотрел на девушку, внимательно окинув ее взглядом с головы до самых кроссовок, прямо в которых ее на диваны положили, и скептически скривился. — Нет, это будет слишком удачное совпадение, — сказал он, переводя такой же внимательный взгляд на меня. — Она пришла оттуда же, откуда и ты. Я пожала плечами. То, что девушка была из моего мира, я уже догадалась. Не знаю, какие законы управляли магией всех этих переходов, но это казалось мне... правильным что ли может быть мне просто было сложно представить что существовали еще какие то миры и двери в них ну кроме изнанки какова вероятность что вы говорите на одном языке спросил кондор расстегивая манжеты и начиная закатывать рукава рубашки ну я не знаю неуверенно протянула я переминаясь с ноги на ногу «Ты можешь определить это, Мари?» Мак наклонил голову на бок, щурясь в мою сторону с каким-то странным азартом. «Подойди ближе». Он протянул мне руку, подманивая движением пальцев. Я сделала неуверенный шаг вперед. Габриэль галантно поддержал меня, заметив, что я качнулась в сторону. «Сквозняки!» — неловко улыбнулся он. «Простуда, слабость. Понимаю». — Я предлагал Леди остаться дома, — добавил Кондор, — не без ехидства. Но она весьма упряма, когда дело касается того, чтобы попасть в неприятности. — Давай, милая, присмотрись повнимательнее. — Зачем? Я разглядывала бледное личико, которое даже со следами потекшей туши выглядело миленьким. Кукольным. Девушка была очень родная. Своя и совершенно чужая одновременно. Я попыталась сосредоточиться, отбросив мысли о доме и о неприятных мурашках, возникших от этого внезапного столкновения с той другой реальностью, от которой я, к своему удивлению, почти отвыкла. — При схожести ваших родных семантических матриц, — сказал Габриэль чуть натреснутым голосом, как-то нервно посмотрев в сторону Кондора. словно извиняясь за то, что сам ответил мне. Будет намного проще внедрить в ее сознание хотя бы самый простой набор мыслеобразов с привязкой к местному языку. Поэтому я так обрадовался, увидев, что мой друг пришел вместе с вами. — Габриэль! — устало вздохнул Кондор и покачал головой, из-за чего бедняга Габриэль замолчал, замялся, и слегка покраснел, словно его щелкнули по носу. — Я поняла, — торопливо сказала я, прежде чем Кондор успел добавить что-то. — Не уверена, что справлюсь, но попробую. — У нее... не было с собой чего-нибудь еще? — с надеждой спросила я. — Сумки там или еще чего-то? Габриэль отрицательно покачал головой. Я вздохнула, моргнула пару раз... и взяла девушку за руку, рассматривая тонкие, очень красивые кольца с мелкими камешками, сияющими. Стоило Свету упасть на них. Девушка никак не отреагировала. Даже ее дыхание оставалось по-прежнему ровным, глубоким и спокойным. Что бы ни сделал с ней Кондор, он, кажется, решил дать ей как следует восстановиться. Когда я повернула ей голову, чтобы посмотреть, что написано на лейбле тонкой серой толстовки с выложенными справа у воротника звездочками из стразов. Габриэль нервно кашлянул. А Кондор со странной полуулыбкой наклонил голову, явно заинтересованный происходящим. — Я пытаюсь понять, где сшита и куплена ее одежда, — пояснила я, оттягивая воротник, чтобы столкнуться с парой знакомых букв на логотипе. Под толстовкой пряталась тонкая цепочка с серебряным крестиком и зодиакальным кулоном. Это называется массовое производство, Кондор. Мы редко шьем одежду на заказ. Обычно покупаем готовую, которую шьют на фабриках. Не знаю, есть ли они у вас. И продают в больших крытых рынках, скажем. Я болтала, кажется, чтобы успокоить себя саму, потому что руки дрожали от волнения. На шее справа, прямо рядом с линией волос, была татуировка, несколько маленьких звездочек. «Занятно», — сказал Габриэль. Я пожала плечами и стиснула зубы, стараясь не зареветь. Мне хотелось, чтобы она была, ну, своей, но я боялась в это поверить, потому что и шмотки, и украшения... И татуировка. Все это ведь не дает полной гарантии, правда? Я вспомнила, как на автомате засовывала чеки из баров и кафе в карманы джинсов, а потом после стирки вытаскивала серые бумажные комочки и, ни капли не стесняясь, чуть подвинула девушку и проверила ее карманы. Есть! В одном из задних обнаружился смятый полтинник, пара чеков, и билет в музей, купленный со студенческой скидкой. «Более того», — сказала я упавшим голосом, — «мы с ней из одного города, кажется». И так и застыла, комкая в руке билет, думая, насколько велика вероятность, что я ошиблась, и какие тогда будут последствия. Еще я думала о том, что увидела наверху в башне, и кусочки пазла в моей голове. начали складываться в единую картину. То, что Кондор не хотел брать меня с собой. Их разговор, из которого только дурак бы не понял, что эти двое пытаются открыть портал. Такой же, как тот, из которого пришла я сама. Рассказы о магии, о дверях между мирами, о потерянном континенте и катастрофе, которая могла обрушиться на мир, и о том, как рвать ткань реальности, находя уязвимые места... Ведь волшебник, встречающий гостей из соседнего мира, должен понимать, как открывается дверь. «Вот оно», — подумала я, — «вот оно то, о чем мы говорили в храме, во дворце. Чужой секрет, чужая миссия, то, что местные жрецы могут расценить как нечто, неугодное богам. Чужая ладонь легла на мое плечо, почему-то вдруг очень тяжелая. Я вздрогнула и на секунду крепко зажмурилась. — Это то самое? — спросила я, вцепившись в музейный билетик, как в спасательный трос. — Что? — голос Кондора раздался очень близко. Кажется, дыхание волшебника задевало волосы у меня на макушке. — То, что вы оба тут делаете, — это то, о чем ты говорил тогда? — Поиск портала, способного... Кондор развернул меня лицом к себе и прижал палец к губам. — Ты очень догадлива, милая. Интонации Кондора не были ехидными. Пожалуй, только потому, что были серьезными. Но давай оставим этот вопрос на потом, когда закончим с самым важным. Волшебные сны не должны длиться долго. Это не очень полезно. Сядь рядом с ней. Его рука толкнула меня вперёд, и мне пришлось подчиниться. Я села на пол рядом с диваном и обхватила руками колени. Габриэль смотрел на меня в недоумении. «Я подразумевал немного другое», — сказал Кондор. «Ну и так сойдет». Он опустился рядом, развернувшись в мою сторону, коснулся пальцами моего подбородка, словно пытался заставить поднять голову и посмотреть прямо в глаза — и сказал с каким-то оттенком извинения. — Тебе тоже придется заснуть. Его пальцы легко расстегнули замочек на цепочке и сняли с меня амулет. — Зачем? — я моргнула. — Он будет мешать. — Зачем заснуть? — уточнила я. — Так нужно. На время. На несколько минут. Кондор похлопал рукой по краю дивана. Там, где было свободное место. Ложись, иначе магия не сработает. Габриэль снова кашлянул, привлекая наше внимание. И мы оба вскинулись и посмотрели на него. Кондор, устало и почти раздраженно, я чувствуя непонятную мне обиду. Мне кажется, сказал Габриэль, держась пальцами за воротник, мне кажется, птица. Леди Лиддел просто не понимает, чего ты от нее хочешь, а ты забыл ей объяснить. Конечно, Кондор расплылся в странной улыбке. Совсем вылетело из головы, что некоторые вещи нужно расписывать, словно я на экзамене по ритуалистике. Итак, Мари, он опять повернулся ко мне. Когда гостья Габриэлен очнется, даже если она будет помнить, что с ней произошло. Она не поймет ни слова из того, что мы скажем. Увы, господин Моррис увлекся экспериментом, забыв, что, помимо прочего, в сопутствующих сплетениях разрыва отсутствует заклинание, которое мы называем дисигнатум. Оно помогает лучше понять друг друга. Кондор снова положил руку на край дивана, улыбаясь мне при этом так ласково, что хотелось сбежать. «К сожалению». Это очень сложное заклинание. К тому же из той же области, что и чары сна, или тот способ спрятать воспоминания, действия которого ты на себе не так давно испытала. Поэтому лучше заснуть. Или ты не хочешь помочь этой бедняжке?» Хитро добавил он. «Я устала от магии», — замотала я головой, но все-таки покорно положила ее, куда сказали. — Ну, совсем без магии не получится, уж прости. Кондор завел мне прядь волос за ухо. — Но я постараюсь, чтобы она не причиняла тебе вреда. Спи. Я не знаю, как он это сделал. То ли нажал на какую-то точку у меня на лбу, то ли применил чары, то ли что-то еще. Я просто закрыла глаза. Мне показалось, что не больше, чем требовалось, чтобы устала моргнуть. А потом... открыла их и поняла, что что-то не так. На щеке отпечаталась текстура обивки дивана, плечо затекло и во рту пересохло. А главное, в голове, где-то внутри, поселилось странное ощущение щекотки, которое не проходило, и сама голова при этом была странно легкой и очень пустой. Я снова зажмурилась, На этот раз без провала во времени, просто чтобы стряхнуть с себя все эти странные ощущения. — Не делайте резких движений, леди Лиддл, — посоветовал Габриэль. Оказалось, что он сидел в кресле совсем рядом, чуть печальный, усталый и спокойный. Он вытянул ноги вперед и сцепил кончики пальцев перед собой. Очки перекочевали из футляра прямо ему на нос. а вот девушки рядом не оказалось. Только когда я запрокинула голову назад, прикрыв веки, я почуяла запах ее духов, смешанный с запахом пота и алкоголя. Или мне почудилось? «Юлиан отнес ее в более подходящую для спящей леди комнату», сказал Габриэль, наблюдая за мной, из-за очков настороженно, словно я была соседской собачкой, с которой его оставили наедине, и он не знал, в ответ на что я могу зарычать и показать клыки. — Вы пьете чай, леди Лидл? Его голос вдруг стал увереннее. — Или кофе? — Хотя после таких приключений я бы советовал горячее молоко с пряностями и медом. — А можно просто воды? — прошептала я, потому что губы еще не до конца начали меня слушаться. — Конечно! Габриэль порывисто встал и стряхнул нечто невидимое мне с колен. — Все, что хотите. Я у вас... немного в долгу. Только когда меня вывели в соседнюю гостиную, где был накрыт чай, я поняла, насколько меня трясет. — Ты отлично справилась, милая, — сказал Кондор, подставляя мне локоть. на который можно было опереться, пока я шла из одной просторной комнаты в другую. Амулет снова висел у меня на шее. И я рад, что все так удачно обернулось. Но надеюсь, что в следующий раз ты не будешь капризничать, думая, что тебе снова так ослепительно повезет. Он не улыбался и говорил все это поразительно ровно, почти холодно. «Ты на меня злишься?» — сказала я, щурясь. «Уже не так». «И поверь, если злюсь, то не на тебя», — признался Кондор, усаживая меня на кушетку. «Я просто устал, и меньше всего на свете сейчас беспокоюсь о том, обидится ли кто-то на мои слова». «Ох, Габриэль!» Он повернулся ко второму волшебнику, который выходил куда-то за пределы комнат, чтобы отдать распоряжение слугам. «Не найдется ли в этом доме теплой шали или шарфа?» Габриэль, которого вопрос застал врасплох, словно бы выдернул из мыслей, крутящихся в его голове. Рассеянно моргнул и провел руками по волосам, убирая прятки за уши. — Я отправил горничную за одеждой. — Это мудрое решение, но, думаю, для твоей таинственной гости пока хватит и покрывала, в которое мы ее укутали. Кондор кивнул в мою сторону и смерил меня едким взглядом. с головы до самых босых ног. А вот леди Лиддл в спешке, увы, забыла, что в больших домах в декабре бывает прохладно. Габриэль тоже посмотрел на мои ноги, снова моргнул и дотронулся пальцем до своих губ, как ребенок, который чем-то удивлен и озадачен. Он наклонил голову, не отрывая от меня взгляда, будто бы что-то обдумывал, и, наконец, тряхнул волосами. «Конечно!» — сказал он, обращаясь ко мне. — Простите мне мою неучтивость, миледи. Я не подумал. — Не беспоко... — начала была я, но Кондор протянул мне чашку. — Спасибо. В чашке оказалось теплое молоко с медом и травами. Дверь закрылась за Габриэлем с еле слышным стуком. Мы дали ей успокоительное, и она проспит несколько часов. — Безо всякой магии, леди Лиддл. Кондор устало сел, точнее, почти лег в кресло рядом и скосил глаза на меня. — Как ты себя чувствуешь? — Надо же, — подумала я, делая глоток. — Не люблю теплое молоко, но то, что намешали для меня, если невкусно, то вполне съедобно. — Я? — Странно. — Спасибо, что поинтересовался. И чихнула, чуть не пролив. Все на себя. Магу это явно не понравилось. Поразительное везение. Буркнул он себе под нос. Я не знала, к чему это относилось, ко мне или к ситуации в целом. Кондор потер глаза, устало выдохнув. — Пока у нас есть пара минут без посторонних, Мари, я хочу с тобой поговорить. Он выпрямился и сразу стал сосредоточенным, как обычно. «О законности того, что я тут увидела...» «Не удержалась я», — Кондр вздохнул. «Увы, всего лишь насчет новой для тебя стороны этого мира». Он потянулся к чайнику на столе, дотронулся до него и уже потом налил чай в чашку. От поверхности поднимался пар. «Опрочем, поговорим все вместе». «Ахо, напугал тебя?» «Это был не вопрос, а скорее утверждение», но я на всякий случай кивнула и угукнула. Он мне еще и зубы продемонстрировал. И поежилась. Но совсем ябедничать не стала. Хотя и хотелось. — У младших Фейри вредный характер, — кивнул Кондор. — Эти твари любят человеческие слабости, страхи и прочую ерунду. И чуют их великолепно. И раз уж так сложилось, что боюсь теперь тебе не избежать общения с Аху, то запомни два правила. Кондор поднял взгляд от чашки на меня, посмотрел пристально и въедливо. Во-первых, все они очень любят играть. Именно так я и поймал этого. «Зачем?» — спросила я и закусила губу. Конечно, я сначала спрашиваю, а потом уже думаю, уместно ли любопытство. «Что зачем?» «Ну, зачем поймал?» Кондор пожал плечами. «Так получилось. Не убивать же его было. Я, конечно, понимаю, что проявление подобного милосердия — серьезный удар по моему образу злого коварного колдуна». Он лукаво улыбнулся, и я не удержалась и хихикнула. Но, к сожалению, я практичен и, поступившись с необходимостью играть навязанную мне роль, Решил, что Ахо будет полезнее мне живым. Но вернемся к главному. Пикси любят играть, особенно с людьми. Особенно по своим правилам. Судя по интонациям мага, ничего хорошего эти правила людям не сулили. Они хитрые, но трусливые, потому что сильны только роем. Не показывай Ахо, что ты его боишься. Ему это нравится, И он начинает играть на твоем страхе. — Ты хочешь сказать, что он мне ничего не сделает? — Пока ты под моим покровительством, вряд ли. — Из чувства самосохранения, — добавил Кондор насмешливо. — А теперь второе, и тут все серьезнее. — Ахо не причинить тебе вреда, опасаясь моего гнева, но он может предложить тебе, скажем, сотрудничество. а его помощь может оказаться слишком дорогой, поняла я. Ну, по крайней мере, в сказках, которые моя память сохранила, иногда упоминалось, что не следует глупым детям и отчаявшимся девицам принимать помощь от хитрых и пронырливых нелюдей. Расценки у них не совсем гуманные, и условия сделки почти кабальные. Все верно. Кондор довольно улыбнулся, но дело не только в цене. Эта зараза умеет изворачиваться, и его помощь, поверь мне, может выйти тебе боком. Никогда не проси его об услугах и не принимай его подарки или предложения. И советом следуй с осторожностью. Ты вроде бы достаточно умна, чтобы не влипать в неприятности еще больше, чем уже влипла. Поэтому я надеюсь на твой здравый смысл. поняла. Он наклонил голову на бок. — Да. — Я неуверенно кивнула. — А Сильвия? — А Сильвия — совсем другое дело. Кондор одним глотком допил остатки чая и снова откинулся в кресле, чуть прикрыв глаза. Она не из младших, и ее Гейс — договор — создавали серьезно и вдумчиво. — Для тебя она вернее, чем... Все сторожевые псы этого мира. Наверное, это должно было меня успокоить, но нет. Слишком хорошо я запомнила то, что видела. — И много у вас тут... таких? — спросила я и снова чихнула. Кондор посмотрел на меня из-под полуопущенных ресниц. Кажется, он решил, что пока не хочет двигаться. Вообще. — М? Мне показалось, что воздух вокруг меня вдруг стал теплее и будто бы суше, словно меня теплым ветром обдало. Фейри, ответила я, — «ну, раз уж я столкнулась с, как ты сказал, новой стороной мира...» «Достаточно, леди Лиддл», — Кондор еле заметно улыбнулся, — «я очень надеюсь, что скоро вы окажетесь вместе». где столкновение с ними будет исключением, а не правилом. Он снова вздохнул и позволил себе потянуться. — А сейчас, Мари, найди в себе силы и остатки сообразительности и подкинь мне идею хорошего, правдоподобного вранья. — Что? — Я не непонимающе скинулась и нахмурилась. Нужно придумать сентиментальную, глупую и крайне трагичную историю о том, как в дом Габриэля попала странная леди без гардероба, слуг и бумаг. Он произнес это почти с театральным драматизмом. «Потому что все, что мы с Габриэлем делали и делаем, не совсем...» Он замолчал, пытаясь подобрать слово. «Правильно с точки зрения религии», — подсказала я ехидно. «Скорее не принадлежит нам в той мере», в которой мы могли бы свободно им распоряжаться. И говорить об этом публично. Кондор сел прямо, видимо, пытаясь добавить себе серьезности. «Ам...» — сказала я. «А вам не проще, ну, в служанке ее отправить там, не знаю?» «Не проще ли вам стереть ей память, задурить мозг, еще как-то избавиться от лишнего груза?» — думала я. Зачем опасным опытным интриганом еще одна порция возней с безалаберной и беспомощной девчонкой, на этот раз не защищенной никакими мнимыми божественными статусами. Кондор покачал головой и тихо рассмеялся. У тебя все еще странные представления о порядке вещей, заведенном в этом мире, Мари, сказал он. Пожалуй, ты права, но боюсь, при всей твоей правоте. У этой бедняжки просто нет нужной сноровки, и служанка из нее получится так себе. И тогда, боюсь, она быстро пойдет по-другому, менее респектабельному и нравственному, но, несомненно, более выгодному пути. Маг говорил со мной, как с маленьким ребенком. Я, конечно, не сомневаюсь, милая, что у тебя есть повод и право считать меня зловредным и безответственным. Но знаешь ли... Некоторые понятия о чести мне не чужды. Например, мне очень сложно оставить в беде ни в чем не виноватую девушку. Он сказал это настолько искренне и так резко замолчал, что я смутилась и, чтобы скрыть это смущение, потянулась к тарелочке со сладостями. Сладости оказались вкусными и чем-то похожими на фруктовую пастилу, но чертовски приторными. Пришлось... плеснуть в чашку чая, чтобы разбавить эту приторную липкость. И ты невероятно талантлив в том, чтобы таких девушек случайно находить, напомнила я, пытаясь вернуться к разговору. Он усмехнулся. Абсолютно верно. Тем более в этом случае девушка попала в беду по моему недосмотру. И потому ты решил наградить этим подарком судьбы Габриэля? — рисковато сказала я и скептически приподняла одну бровь. Кондор прикрыл веки буквально на пару секунд. — Я напомню, милая, что у меня есть ты, и тебя мне, поверь, хватает. Теперь даже более, чем хватает, — ответил он хмуро. — Габриэль, насколько я его знаю, невероятно совестлив. Он всегда был правильным и мягким. В голосе Кондора прорезалось что-то странное. Совершенно новые для меня интонации. Так говорят о тех, кто дорог. Если я предложу ему решить проблему радикальным методом, или, к примеру, если наш заказчик... — Дар, — уточнила я у себя в голове, — настоятельно порекомендует тот же метод, Габриэль никогда не простит этого ни мне, ни... Он прикусил губу, потому что чужое имя, запретное для меня... Едва не было сказано вслух. Заказчику. Радикальный метод. Теперь я чуть наклонила голову на бок. Это когда был человек, а потом, к примеру, жаба? Вроде того, ответил Кондор без улыбки. Ну, хотя бы честно. Я нервно сглотнула. Я вам этого тоже не прощу, сказала я. поверь, я прекрасно это осознаю. С кривой усмешкой ответил Кондор и кивнул очень медленно и четко, вместе с кивком закрыв и открыв глаза, после чего приложил палец к губам, намекая, чтобы я замолчала и показал на дверь. Дверь открылась, и вошел Габриэль с теплой шалью, переброшенный через плечо и еще одной чашкой молока со специями. И очень... очень рассеянной улыбкой. Значит, зимний вечер. Хрупкая фигура на пороге дома в конце респектабельной улицы, тонкое платье на плечиках. Трагедия в глазах и потеря памяти. Леди знает толп в трогательных деталях. Кондор сидел, закинув ногу на ногу, и сцепив руки в замок перед собой. В его взгляде читался лукавый интерес Перемешку с одобрением. Нет, все просто и хорошо. Я бы перемудрил с правдоподобностью в ущерб драматизму. «Можно предположить, что леди заблудилась или потерялась в большом городе», — подхватил Габриэль. «Приехала на праздник из пригорода, родственники не уследили. Сильное потрясение вызвало потерю памяти. Возможно, всему виной была магия, под воздействие которой леди попала». И вы, как образец благородства, не могли не пройти мимо, — добавила я, поправляя кисточку шали, которая щекотала босую ногу. Я сидела на кушетке по-турецки, наплевав на все возможные правила приличия. Напоминать о них мне никто не спешил. «Тем более, что она постучалась именно в вашу дверь», — продолжила я, глядя на Габриэля. «Воспитание...» «не позволила вам оставить бедняжку на холоде, а чувство сострадания к попавшему в беду существу заставило пообещать вашу помощь и защиту, пока леди не обретет память и не вернется к родственникам». Я сощурилась, потому что в моей голове реплика заканчивалась закономерным «чего, как мы все понимаем, не произойдет». Габриэль продолжал задумчиво вертеть в руках ручку, который делал пометки в блокноте, видимо, фиксируя наши идеи. Очки все еще были у него на носу. Кондор смотрел на меня с легкой улыбкой, и я бы сказала, что неуверенным он не выглядел. Недовольным тоже. Поэтому я решила воспользоваться только что завоеванным расположением. — Можно вопрос? И, дождавшись кивка, спросила. почему вы не скажете правду? Ну, что домагичились, не афишируя, конечно, но... Господа маги с невероятной усталостью на лицах переглянулись. Габриэль обернулся ко мне и вежливо, сдержанно улыбнулся. — Понимаете ли, леди Лидл, то, что мы с лордом Делейви провернули, очень рискованно. Это, можно сказать, поручение одного важного человека. которое мы выполняли на свой страх и риск, потому что определенная часть знаний была получена не совсем законно, с каменным лицом сказала я. Я уже поняла. Тем более, что кое-что знала и до этого. Габриэль замялся и уточнил. Была получена не тем путем, который подходит для научных исследований с последующей публикацией и оглаской. На лице появилось почти такое же выражение, как было у Кондора, когда тот говорил мне про бдительность Ковена. — Именно поэтому, кстати, я надеюсь на ваше благоразумие и молчание. Кондор сказал это таким тоном, что у меня чуть не свело живот от нехороших предчувствий. — Я гарантирую и благоразумие леди, и ее молчаливость. Леди решила прямо сейчас проявить благоразумие и промолчать. «И в связи с тем, что нам нужно сохранить в тайне тот факт, что эти знания нам доступны?» Продолжил Габриэль, как ни в чем не бывало. «Мы и саму нашу работу стараемся держать в секрете. А новость о том, что в доме мастера Габриэля Морриса появилась девушка из другого мира, поверьте, привлечет слишком много внимания». «Вам ли не знать, леди Лиддл?» «Действительно», хмыкнула я. он не обратил на это внимания. «На эту девушку захотят посмотреть, ее захотят вовлечь в светскую жизнь. Ей будут задавать вопросы, и, боюсь, ее захотят исследовать, как явление, забыв о том, что она человек. Не знаю, что из этого вы уже испытали на себе, но, думаю, последнего вы точно избежите, потому что ваш статус для большинства живущих под этим небом – знак вашей неприкосновенности. Он мельком посмотрел на Кондора. И эта неприкосновенность поддерживается властью и силой. Не только светской властью и силой человеческих законов. Вам нечего бояться. Он не понял, почему мы оба, каждый со своей стороны, нахмурились. Кондор нервно улыбнулся одним уголком губ. Я отвела взгляд в сторону окна, прикрытого темно-бордовой шторой, так чтобы было видно только кусочек сада. В чашке еще оставалось на глоток молока. Я допила его и промолчала. Видимо, о моем инкогнито Габриэль тоже не знал. Кое-кто, похоже, не торопился посвящать его во все планы. Утро за окном плавно переросло в хмурый, неприятный день. Кондор зевнул. «Я уверен, наш заказчик не оставит нас в беде, Габриэль». И посодействует. «Меня тревожат твои слуги», — сказал он. «Меня тоже». Габриэль привычным жестом поправил очки. «Задурить голову горничным чарами и сказкой о потерявшей память несчастной леди, которая среди ночи вышла к нашему дому, думаю, будет несложно. Чернь-падка на такие истории не меньше, а то и больше, чем другие женщины. Скажу им, что я вызывал тебя». чтобы диагностировать причины потери памяти. — И ни капли не соврешь, — соощурился Кондор. — По всей видимости, мне придется навести тебя еще не раз. Я перевела взгляд с одного волшебника на другого. Кондор заметил это и понял, что просто так они от меня не отделаются. Он тяжело вздохнул, повертел в воздухе кистями рук, словно бы стряхивая с них напряжение, и сказал... она действительно ничего не помнит, даже собственное имя. Я не знаю, в чем здесь дело, но… Бриджит… Бриджит? Я удивленно подняла брови. Не оставлять же на месте ее имени пустоту. Развел руками Кондор. Так вот, я не знаю, в чем дело. Может быть, это просто шок. Может, следствие небрежно наброшенных чар. Он не стал смотреть на Габриэля, но я заметила, как тот резко сжал в пальцах свою ручку и печально скривил рот. «Может быть, потеря памяти вызвана самим переходом. Я найду ей врача в Альбе и возьму расходы на себя». «Что ты?» — Габриэль так резко дернул рукой, пытаясь отмахнуться от этой щедрости, что чуть не выронил ручку. «Совершенно не стоит этого делать!» а ты напишешь «Леди Хьюм», — с неприятной улыбкой продолжил Кондор, словно бы не слышал протеста, — «и скажешь, что тебе нужна помощь». По выражению лица Габриэля было ясно, что его пытаются заставить сделать что-то, чего ему совсем не хотелось. — А леди Лидл будет молчать, — Кондор перевел взгляд на меня, не переставая неприятно улыбаться. И при встрече с леди Хьюм, если таковая состоится. А я думаю, она состоится, потому что леди Лидл, как я понимаю, желает быть уверенной, что два коварных и зловредных волшебника не обидят ее протеже. В общем, Мари, именно ты нашла эту девушку рядом с домом, когда я привел тебя сюда, чтобы познакомить со своим старым другом. Я вскинула голову, глядя ему прямо в глаза, едва не открыв рот от удивления. Я не... А потом мы что-нибудь придумаем. Улыбка Кондора перестала быть неприятно жесткой. Он резким движением положил ладони на подлокотники кресла и распрямил плечи, словно сбросил с них тяжелый груз. «Я постараюсь вернуться сегодня вечером или завтра днем», — сказал он Габриэлю. «А сейчас нам с леди Лиддл стоит поторопиться домой». Мари, если ты не против, я скажу Габриэлю пару слов наедине. Я пожала плечами, мол, если даже я против, хотя с чего бы, что я могу сделать, если благородные господа решили посекретничать? Пока их не было, я вытащила из кармана потрепанный билет, чуть почерневший там, где его согнули. Бело-коричневый, с зелеными стенами дворца на картинке. Он был сейчас чем-то настолько же невероятным, насколько настоящим. Я вертела его в руке, пытаясь не думать о том, о чем очень хотела бы думать. Когда мы поднялись в кабинет Габриэля, я поняла, что, кажется, уже привыкла к зеркалам и перемещению через них. — Жди от меня вестей завтра к вечеру, — напомнил Кондор. — Я надеюсь, она будет спать почти весь день. — Я ограничу ее общение со слугами, — сказал Габриэль. — Пусть думает, что бедняжка больна и в горячке после прогулки в бальном платье по морозу. — Главное, чтобы она тебе на шею не села. Я покраснела, хотя Кондор даже мельком не взглянул в мою сторону, когда сказал это. — Может быть, не стоит быть такой мнительной, леди Лиддл? — Идем. Он взял меня за руку осторожно, но крепко, как ребенка. «До завтра, Габриэль!» «До завтра!» Габриэль кивнул ему и с улыбкой поклонился мне. «Рад знакомству, леди Лиддел. Вы нам очень помогли!» «О, не сомневайся!» Начал было Кондор. «Спасибо за чай, господин Моррис», ответила я, выдернув ладонь из его хватки, и сделала неплохой, на мой взгляд, Книксон. «Я тоже рада нашему знакомству!» Пусть оно и произошло при несколько странных обстоятельствах. Я передам привет через господина Далейве при первой возможности. Ах, да!» Я вспомнила, что на моей плечи все еще наброшена шаль и сняла ее. «Буду надеяться, что вы сделаете это лично». Габриэль улыбнулся уже менее формально и даже менее рассеянно, чем улыбался до этого и еще раз поклонился. Он забрал у меня шаль, чуть не уронив ее на пол. Умница. Кондор приобнял меня за плечи. Передам, Лин, что ты успешно применила знания на практике. Все, хватит этикета, я устал. Хорошо поспать днем, Габриэль. Бросил он через плечо и утащил меня в зеркало. Замок. Мы вышли из зеркала в кабинете Кондора, каком-то странно тихом и холодном. Возможно, дело было в пасмурном, нахмуренном небе за окном. Возможно, в том, что я сама была хмурой и усталой. Я поежилась и пожалела, что отдала Габриэлю шаль. Сейчас она бы пригодилась. Кондор отпустил мою руку. Он отошел от зеркала буквально на шаг и вдруг удивленно застыл, споткнувшись на ровном месте. Он как-то странно наклонился на бок, словно был пьян. Что-то шло не так, но я успела подставить плечо и поймать волшебника. Кондор вцепился в меня. «Ничего страшного», — с явным усилием ответил он. Пальцы на моем плече сжались так, я едва не вскрикнула от боли. «Помоги мне». «Да, конечно». Пара шагов до дивана заняли, кажется, вечность. Нести на себе взрослого мужчину — которому я едва доставала макушкой до плеча. Было тяжело и страшно, но я смогла. Сквозь страх я заметила мелкие странности. То, насколько бледным стал Кондор, какими холодными были его руки сейчас, как сильно проступили тени под глазами. На диван он почти упал, едва не уронив меня вместе с собой. Сел, закрыв лицо руками, и замер. я опустилась рядом, чувствуя себя потерянной и не зная, вообще не понимая, что делать. Наверное, это было закономерно, когда кто-то сильный, к чьей силе ты привыкла, как к точке опоры вдруг у тебя на глазах становится слабым и беспомощным, свою беспомощность и никчемность ты чувствуешь особенно остро. Я протянула руку, осторожно касаясь плеча волшебника в странном порыве нежности и желание, то ли как-то утешить его, то ли защитить. Спрашивать, что происходит, я не решалась, хотя очень хотелось. «Ты... не надо тебе такого видеть», — тихо сказал Кондор и выпрямился. Он все еще закрывал лицо рукой. Я не сразу поняла, зачем... но потом увидела, как между его пальцев просачивается кровь, ярко-алая на фоне бледной кожи. Кондор посмотрел на свою ладонь, испачканную красным, с обреченным изумлением, чуть приподняв одну бровь и невесело ухмыльнулся. — Стоит признать, эти приключения дорого мне обходятся, Мария. С горькой иронией сказал он и снова закрыл нос рукой. Лицо его сейчас казалось изможденным до крайности, осунувшимся и каким-то заострившимся. — Сейчас про... Он не договорил, потому что с тихим стоном потерял сознание и рухнул ко мне на колени. Успев схватить за руку, словно просила помощи. — Холодные пальцы в моей ладони тут же стали безвольными, и я сжала их так крепко, что одно из колец... впилась в кожу острым выступом. Сквозь слезы и страх я вспомнила, что нужно делать, и не без труда усадила Кондора так, чтобы он не захлебнулся собственной кровью. В ней было все. Мои руки, джинсы, его рубашка. Я пожалела, что оставила так благородно выданный мне платок где-то в спальне, а не сунула его в карман. Я залезла на диван с ногами и устроилась рядом с Кондором, не давая ему снова упасть. Он не откликнулся на имя, ни на одно из имен, которые я знала. Дыхание было слабым, но оно было, значит... Господин Мак все-таки перестарался и остался без сил. Раздалось откуда-то сбоку. Я вздрогнула и обернулась. Ахо сидел у зеркала. Он был в облике кота, и, как мне показалось, усы топорщил с явным ехидством. Кот, не кот, дернул ухом и зевнул, заметив, что я смотрю на него, а потом медленно, с достоинством переместился в сторону стола и ловко прыгнул на него. Я всхлипнула и замерла. — Ай-ай-ай, как нехорошо! — пасть кота не пошевелилась, словно говорящий был внутри кошачьего тела или прятался за ним. — Такое небрежное отношение — К собственной силе непростительно для взрослых, опытных магов. Кот снова зевнул, показывая клыки, и царапнул когтями столешницу, словно бы продемонстрировав мне эти самые когти. — Что смотришь, человечье дитя? — Не отрывая от аху взгляда, я произнесла имя Сильвии, так громко и четко, как позволяли мне слезы. Сильвия не пришла. Ни сразу, не через пару минут, когда я позвала ее снова. Кот то ли фыркнул, то ли чихнул. «Лесная леди не придет», — сказал он насмешливо. Мой господин поставил чары так, чтобы она могла войти сюда только по его личному приглашению. Он прыгнул вниз на пол, но пола не достиг. Вместо этого он... перетек в собственную тень и взмыл в воздух уже в обличии крылатой твари, нагло улыбающейся мне во все свои мелкие острые зубки. «Самонадеянность губит чародея быстрее и вернее яда или смертельных заклинаний», заметил он, разглядывая Кондора. «Он может прийти в себя хоть сейчас, а может проваляться так пару суток, если ты ему не поможешь». Ахо подлетел чуть ближе, завис буквально в ладони от моего лица. — А может, умереть? На личике Фейри показалось выражение хитрого самодовольства. — Тогда помоги ему! — сказала я, надеюсь, что голос звучит твердо. И тут же предательски всхлипнула. — Условия моего с ним соглашения исключают выполнение любых касающихся его жизни и здоровья приказов, исходящих от третьих лиц в физическом или... Ахо покосился на волшебника. Или в ином отсутствии хозяина. В избежание соблазна причинить ему вред. Он хихикнул и на всякий случай отлетел подальше. Но я могу дать тебе совет. Пикси с легким стрекотом переместился и застыл перед моим лицом, приложив крохотный пальчик к тонким губам. Он демонстративно думал, старательно изображая и человеческую мимику, и человеческие привычки вообще. Я вскинула голову, мне хотелось надеяться на лучшее, но из-за этой его странной карикатурной задумчивости я чувствовала подвох. И потом Кондор предупреждал меня, что доверять Ахо не стоит. «Поцелуй его», — медленно и четко сказал Пикси. Он был серьезен настолько, насколько может казаться серьезным кто-то вроде него. Что? Серьезность сменилась сияющим самодовольством и хитростью. И мне тут же захотелось поймать Ахо и поступить с ним так, как поступают дети с бабочками или с трикозами. Кажется, Ферри мой настрой понял. Он криво улыбнулся одним уголком рта, еще раз обнажив и продемонстрировав мне зубы. Я перевела взгляд на Кондора и нервно сглотнула, почему-то подумав, что со следами крови на губах он похож на вампира, спящего после ужина с глупой человеческой девицей. Стоило, наверное, бежать отсюда и звать на помощь Ринара, но оставлять беспомощного волшебника наедине с Ахо я не хотела. Я протянула руку и убрала с лба Кондора прядь волос. Его кожа была холодной. дыхание все еще слабым. Хоть кровь из носа идти перестала, правда, обивку у дивана и нашу одежду это уже не спасет. Ах, о, я... Тебе мешает стыд? Ферри сел на спинку дивана сбоку от меня и наблюдал за всем блестящими темными глазами. Как это по-человечески? Да ты просто издеваешься, поняла я. Он рассмеялся, весело болтая ножками, словно вся ситуация казалась ему забавной шуткой. — О нет, я серьезен. Ты не знаешь многих законов этого мира. — Нездешнее дитя. Говорят, поцелуй, полный искренних чувств. Творит настоящие чудеса. — Я тебе хвост дверью прищемлю. Пообещала я и покраснела. — Поймай для начала. Ахо захихикал. Взмыл воздух и замер ровно на том расстоянии, на котором он был в абсолютной безопасности, от моих пальцев. «Я знаю, что ты боишься», — напомнил он злорадно, но тут же его интонации стали спокойными, почти ровными и даже доброжелательными. «И твой страх очень сладок. Ты можешь остановить все раньше, чем я откушу тебе кончик уха, например». и ведь я даже не предлагаю тебе что-то неприятное. Попробуй. Ахо сел на краешек одной из полок и приобнял статуэтку Грифона, которая стояла на ней. Попробуй, и я приведу рыжего. Пообещал он и еще шире улыбнулся. Я зло сжала губы и поняла, что, пожалуй, это честная сделка. По крайней мере, казалось мне, я ничего не теряю. кроме самолюбия, если волшебник очнется в процессе, или если ему разболтают. На то, что он очнется до, я очень надеялась, но нет, не очнулся. Не очнулся, даже когда я осторожно провела рукой по его щеке, извиняя за то, что собиралась сделать. Ахо взлетел из замер в воздухе, вытянувшись в нашу сторону, внимательный и предвкушающий. Я не понимала, чего он добивается, и, честно говоря, уже не хотела думать и строить предположения. Поцелуй получился с привкусом крови и слез. Я стояла на коленях рядом с Кондором, стараясь не дотрагиваться лишний раз, не нарушать чужие границы еще сильнее, чем уже это сделала. Все, что я себе позволила, это осторожно придерживать голову мага, запустив пальцы в его... жесткие темные волосы, почему-то казавшиеся на ощупь похожими на птичьи перья. Я искренне надеялась, что Кондор не придёт в себя сразу, и не знаю, чего боялась больше — его гнева или того, что он ответит на поцелуй. Кончики пальцев слегка покалывало изнутри. Ахо что-то невнятно, но красноречиво хмыкнул. Я злобно вскинула голову. — Достаточно. Видишь, ничего не получилось. — Вполне. Фейри резво отлетел в сторону и уставился на мои руки. Я удивленно перевела взгляд на них и чуть не вскрикнула. Сквозь кожу было видно, как вдоль вен проступает что-то бледно-серебристое. Сияющее, и с каждым ударом сердца это сияние становилось все ярче и ярче. Покалывание в пальцах стало сильнее, под кожей ладоней нарастала щекотка. Нет ощущения, что ладони горят. Торжествующий звонкий хохот Фейри заполнил комнату. — Я так и учуял. От тебя слишком пахло магией, человечий дитя. Ахо суетливо кружил рядом, как назойливая и любопытная муха Переросток, едва ли не принюхиваясь ко мне, но старательно держась на безопасном расстоянии. Я же в ступоре наблюдала, как просачивается на кончиках пальцев это сияние. Как оно стекает с моей руки, оставаясь в воздухе едва заметным туманным шлейфом, стоит только пошевелить пальцами. Красиво. И страшно. Стало холоднее. С очередным выдохом я заметила, как изо рта вырвался пар На границе слуха раздался легкий стеклянный перезвон, уже знакомый и потому страшный. Я обернулась к зеркалу и увидела, как и зеркало, и оконные стекла покрылись тончайшим слоем узоров иния. И стало тихо. «Очнись, пожалуйста!» Я осторожно потрясла Кондора за плечо. Он не очнулся. Ахот тоже исчез. или спрятался где-то, где я его не видела. Я позвала его, но Пикси не показался. Впервые за все это время я пожалела, что слуг в замке почти нет, или есть, но не люди, и общаться с ними я не умею. Я осталась одна с чем-то неведомым, странным и необъяснимым, и мне было чертовски страшно. Щекотка под кожей превратилась в боль. Ладони жгло вдоль вен, словно тек жидкий серебряный огонь. Мне хотелось расцарапать кожу, только бы это ушло, пропало, вытекло из меня прочь. И еще больше мне хотелось оказаться не здесь. И если мне сейчас придется бежать из кабинета и тащить Кондора с собой на себе, то я была к этому готова. Всхлипнув, я схватилась за руку волшебника, и переплела наши пальцы, и тут же мое запястье свело странной судорогой. Пальцы Кондора с силой сжались. Я зашипела от боли, проклиная все его кольца, но обрадовалась тому, что он, кажется, начал приходить в себя. Пусть медленно, но начал. Кондор открыл глаза и уставился на меня и на то, во что превратилась комната. На покрытые инеем стекла и на серебро. Оно сейчас было всюду. Мои руки были в серебре, в туманном сиянии, которое уходило сквозь пальцы и оплетало ладонь Кондора, уползало вверх по его руке. Я не могла пошевелиться то ли от страха, то ли почему-то еще. И пальцы разжать я тоже не могла. Они не слушались меня. Кондор смотрел на все это в изумлении. Он что-то прошептал, зажмурился, глубоко вдохнул. и отпустил мою руку с какой-то странной легкостью. В тот же момент мне показалось, что внутри меня что-то разбилось на тысячи мелких, острых ледяных осколков, и вместо жидкого огня под кожей разлился холод, жуткий, уничтожающий все, что способно дышать. Я успела услышать удар, звук открывающейся двери, голос Ринара и то, что Кондор что-то отвечает ему, Успела почувствовать, как меня хватают за плечи, открывают мне рот и вливают в него что-то горькое и обжигающее. А потом мне стало так больно, что лучше бы я умерла, захлебнувшись ледяной водой, текущей с другой стороны мира.